Глава 24. Натон Натан взялся сообщить лорду Арену-старшему сомнительную весть, справедливо рассудив, что с его комментариями письмо станет весомее. Уж не знаю, какой особой почтой он воспользовался, ледяной вихрь портала закружился в Брекене уже на следующее утро. Явление магистра окончательно и бесповоротно погубило мой второй завтрак. Чай застыл вместе с пирожками. Но мечты на то и мечты, что их рушат все, кому не лень. «Доброго утра, милорд!» Кисло поздоровалась я и смела со стола снежинки. Ну вот, вдобавок журнал придется на солнышке просушить. Магистр постарался, засыпал снегом половину приемной. «Доброе?» — скептически уточнил Арен Старший. «Ну да, не совсем утро, около полудня уже, и вовсе не доброе, судя по выражению лица магистра. Очень захотелось под стол к Дику, который, почуяв открытие портала, мгновенно юркнул в укрытие, но нельзя. Должность секретаря обязывала с улыбкой встречать любых посетителей. «Может, чаю?» — робко предложила я и покосилась на подёрнутый инеем заварник. «Ничего, на улице тепло, холодненькое не помешает. Растоплю снегу, подогрею чуток». «Где мой сын?» От обманчиво-спокойного вопроса волоски на теле встали дыбом. На месте Эрика я бы уже сверкала пятками в сторону границы. «Там», — сглотнув, ткнула пальцем в сторону кабинета начальника. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул магистр. «А она?» На всякий случай прикинула пути спасения из обрушившегося флигеля. Судя по зверскому выражению лица, Арену-старшему хотелось крушить и убивать. И вздохнула «Не знаю». Я ее со вчерашнего дня не видела. Солгала. Вчера я Синтию не видела вовсе, потому как сначала разыскивала Натана, а затем лечилась от простуды. Все же хорошие у лорда Рурка слуги. Ни одного вопроса не задали, ни одного косого взгляда не бросили. Подумаешь, Эканевидель, господин каждый день привозит всклокоченных девиц в мужской одежде не по размеру. Словом, вчерашний рабочий день я безбожно прогуляла. Поджав ноги, сидела на диване в гостиной наполовине Эрика, пила глек, заедая его хлебом и сыром, и слушала печальную повесть о дуэли. Лицо лорда Арена на миг окаменело. Пальцы скрючились, как у хищной птицы. Вокруг магистра стремительно концентрировалась магия. Покосилась на стол. Может, Дик потеснится, и я там тоже помещусь? Спасибо. Наконец, сухо поблагодарил лорд Арен. Витавшая в воздухе тревога рассеялась. Магия, чуть потрескивая, испарилась, оставив после себя свежий привкус грозы. «Пожалуйста, не беспокойте нас и никого не пускайте», распорядился магистр и шагнул в сторону кабинета Эрика. И вот уже целый час начальник терпел бедствие, сражаясь с девятибальным штормом. Воистину мужчины слепы. Вот и Натан в свое время очаровался прелестями Синтии, такой несчастной, милой и наивной. Он даже подумывал жениться, ввел ее в высший свет. Там Синтия развернулась, закрутила парочку мимолетных романов, разумеется, в тайне от жениха, а потом его же руками избавилась от фестфальского дипломата. Обставила все так, будто он оскорбил ее. На самом деле Синтия делала ему авансы, с его помощью проникла в посольство. После ей велели избавиться от ставшего опасным Олафа Валерда. Тот обнаружил пропажу важных бумаг, Прямых доказательств вины Синтии не было, но назревал скандал, и шпионка поспешила подставить Олафа под шпагу Натана. К счастью, ссылка на многое раскрыла Натану глаза, да и товарищи не бездействовали, собрали досье на невесту. Именно поэтому, надеявшуюся на продолжение ценного романа Синтию, ожидал столь холодный прием. Следующей жертвой стал Эрик. Интересно, что такого ценного хранилось в тайниках магистра? Сдается в Красной Книжице речь не о государственных секретах, а о не менее секретных зельях, артефактах и формулах заклинаний. Оставалось надеяться, Синтия до нее не добралась, ведь пластина и письмо у Натана. «Ты вообще головой думал, или что там у тебя вместо головы?» Раскатистый голос лорда Арна-старшего разносился из кабинета Эрика по всей конторе. Мы старательно пытались сделать вид, что ничего не слышим. Получалось плохо пожалуй, тут не спасли бы даже затычки для ушей. Даже блудный Дик и тот испуганно забился под стол. С трудом, но сумел. Все, чтобы оказаться подальше от магистра в гневе. «Он хуже дракона», — авторитетно заявил из своего укрытия Крыластик. «Сложно не согласиться. Только Арен Старший огнем не ограничился, сначала он нас всех заморозил». «Как думаешь...» Тревожно переглянулся со мной Рональд, по такому случаю с незашедшей до меня с высот своего возраста и опыта. Он его не убьет. Звуки из кабинета действительно заставляли усомниться в будущем Эрика. Не должен, неуверенно ответила я. С одной стороны, Эрик единственный наследник, с другой, лорда Арона старшего свой кодекс чести. Может, для него служение Отечеству важнее сына? А тут и вовсе конфуз. Эрик связался с отпетой шпионкой, на которой клейма оставить негде. Позволил зарисовать портал в иные миры, все рассказывал и показывал. Лучше бы он в спальне таким ретивом был, а за ее пределами превращался в стесняшку. Хотя, судя по намекам почтальона, наш пострел везде поспел. «Ой, дурак!» — сокрушенно покачала головой я. «Ой, дурак!» — и пояснила специально для Рональда целебат придумали мудрые люди. Я бы его на всех мужчин до брака распространила. И жениться разрешала бы по специальной справке, подтверждавшей принятие решения мозгами, а не иными частями тела. А то у вас при виде хорошенькой женщины фантазии и глаза застилают. Радостно тащите в постель все, что не попадя. Вот результат». «Тебе бы эту справку точно не выдали», усмехнулся коллега и выразительно глянул на меня. «На что это ты там намекаешь?» нахмурилась я. «Тебе видней!» — подмигнул Рональд и вздрогнул от очередного раската грома в исполнении лорда Арна Старшего. «Но кое-кто видел, в каком виде ты вылезала из кареты лорда Рурка!» «А вот тебе и слуги без страха и упрека!» «Нет, я могла бы начать оправдываться, краснеть, бледнеть, ругаться!» «Толку-то! Сплетня пущена, обратно в рот не засунешь!» «Посему...» «Завидуй молча!» — и демонстративно отвернулась. «Все!» Тема моей личной жизни закрыта. Жаль, яркая и эфиричная она только на словах. Наверное, Брекин на меня так подействовал. А может, роман Эрика с Синтией, вечные разговоры о браке со всех сторон. Но мне захотелось романтики. Хотя бы на одно свидание сходить. И не по приказу, а по собственному желанию. С тем же Натаном. Жизнь под одной крышей нас сблизила, изменила мои представления о лорде Рурке. Когда он хотел, Натан был очень милым, умным, начитанным, благородным. Опять же, спас меня от нежити. Правда, столь же быстро он мог превратиться в хама и грубияна. Эх, как же быстро я сдулась. Еще в июне горела энтузиазмом, думала свернуть горы, а сейчас мечтаю о свиданиях. Может, карьера действительно не для женщин? Пора объявить брачную охоту. Кто не спрятался, я не виновата. Уверена, слабая на словах, но сильная на деле половина Брекина мне поможет. Правда, результат вряд ли оправдает ожидания. С тем же успехом могла я выйти за Ричарда. Ричарда. Что-то я еще не сделала. Что-то, связанное с бывшим женихом. Точно. Я ведь так и не прочитала письмо отца. Бросила в ящик и поскакала на лихом конец пассатерика. Доносившийся из кабинета начальника шум стих. Приподнявшись, прислушалась. «Надеюсь, Эрик жив. Как он там? Дышит?» «Рональд!» — робко позвала я, заключив перемирие с любителем сплетен. «Глянь!» Однако ни на что глядеть не потребовалось. Дверь с треском распахнулась, явив палача и его пристыженную жертву. Лорд Арен старший и сама невозмутимость, Эрик же весь в пятнах, глаза бегают. «Ты знаешь, что делать!» — напутствовал его отец. Эрик кивнул и поплелся к выходу. Думала магистр последует за ним, но он задержался. Цепкий взгляд обижал нашу убогую контору, остановился на столе Рональда. «Сомнительный способ заработка для мужчины», — поджал губы Арен Старший и ткнул пальцем в многострадальный артефакт, который коллега чинил вот уже второй месяц. «Не часовой, с тем он кое-как сладил, июльский». «Родители настояли, чтобы вы стали магом, но способностей не хватило». Что? Пришло время Рональда краснеть. Джейн, поманил меня магистр, взгляните. Заодно выясним, чего вы стоите. Помнится, он едва заметно улыбнулся, вы отчаянно пытались убедить меня в собственных знаниях. Не стану скрывать, каунт, дыра и дырой останется. Однако, раз вы когда-то поступили в мою академию, у вас были мозги. Ого, комплимент из уст самого Джеймса Аарона да я крутышка осторожно приблизилась и кинула взгляд на странный механизм отдаленно напоминавший часы только стрелок у него не было ну поторопил магистр он выпустил пар превратился в строгого преподавателя мне потребуется увеличительное стекло по кивку на старшего таковое мне выдали склонившись над артефактом постаралась абстрагироваться от взглядов мужчин Я только что на свою никчёмность сетовала. Пришло время её доказать или, наоборот, опровергнуть. «Это лечебный», — наконец вынесла вердикт я. «Вот сюда», — указала на крошечное отверстие в корпусе, «наливают эфирные масла или какую-то другую жидкость, запускают, и он генерирует пар и вибрации». «Или убивает», — мрачно добавил магистр и засунул артефакт в карман. «Ему всё равно здесь не место, ведь он рабочий». «Проверка ведь еще не закончена», — покачала головой. «Одной детали не хватает. В сердцевину подобных артефактов вплавляют птичье сердце. Тут его нет, всего лишь заготовка». Судя по лицу Рональда, он это знал, осознанно имитировал бурную деятельность. Напрасно магистр его отчитывал. «Меня тоже не похвалил, одного раза достаточно. Ограничился скупым, верно. И все». «Свободно, Джейн, больше ты великого и ужасного Джеймса Арона не интересуешь. Не больно ты и хотелось». «Он ушел?» Дик робко выснулся из укрытия, повел носом. Выглянув в окно, кивнула. Магистр уже почти у Арки, вряд ли вернется. «Дик, будь другом, подай письмо. Оно в верхнем ящике. Поэксплуатируй немного труд драконов». «Любовное?» — полюбопытствовал Рональд. После окончательного разоблачения собственной лени он с чистой совестью развалился на стуле. Состроила гримасу «очень». Я даже не предполагала, насколько. Настроение стремительно провалилось в глубины Хеля. И я вместе с ним. Раз за разом перечитывала скупые строки, надеясь на обман зрения, но смысл упорно не желал меняться. Отец лишал меня наследства. Он пришел в неописуемую ярость после моего окончательного разрыва с Ричардом. Вдобавок, услужливые птички напели ему о мнимых оргиях в замке Рурк, где я на пару с Синтией приголубила всех мужчин королевства. В итоге меня поставили перед выбором. Скорейшее замужество или отказ от фамилии Фэммор. «Какие-то проблемы?» — встревожился Рональд. Видимо, лицо у меня было совсем постное, раз даже он проникся сочувствием. Не ответила и ухватилась за голову. Но почему, когда все наконец налаживается, судьба наносит удар под дых? Замуж категорически не хотелось. Тем более отец требовал не просто замужества, а достойного рода фэммор. То есть первый встречный не подойдет. Сначала он должен получить одобрение родителя, а лишь потом меня восстановят во всех правах. До тех пор же мой единственный дом Брекин, единственный доход, государственное жалование — А положение — где-то там, после дочерей дочери леди Геней, если не еще дальше, в самом конце списка местных дам. А уж как меня будут травить? Первой, конечно, потянется Марианна. За ней остальные под видом сочувствия начнут тыкать вилкой в рану. Новый начальник тоже подольет масло в огонь. Я вдруг осознала, что после отъезда Эрика, а он не за горами, меня тоже попросят на выход. Помню ведь, с каким скепсисом отнесся ко мне Николас. Прибавьте к этому дурно пахнущий шлейф репутации, и во всех красках вырисовывалась исключительно постельная карьера. Нет, нужно срочно что-то делать. Выйди замуж, вздрогнув, покосилась Дика. Пока я предавалась унынию проказнику волок письмо и ознакомился с его содержанием. Многообразие способностей крыластика поражало. Интересно, грамоте и иностранным языкам его тоже в утробе матери учили на стадии формирования яйца? Замуж? Услышав знакомое слово, оживился Рональд. Так и согласилась? Хоть бы притворился, что не мечтает меня скорее спровадить. Хм... Шутки шутками, а это идея. Сам того не понимая, коллега подарил великолепный способ угодить и нашим, и вашим. Фиктивный брак с Ричардом. Его кандидатура не вызовет нареканий. Папочка с радостью нас благословит, еще и половину состояния на меня перепишет. Я, конечно, ничего не возьму, да и жить вместе с Ричардом не стану. Так, для отвода глаз потерпим друг друга пару лет в разных спальнях и тихо разведемся. Отец, конечно, начнет бухтеть, но поздно птичка упорхнула из гнезда. Замужняя женщина, даже разведенная, особо самостоятельная. Родные ей не указ. Главное, чтобы Ричард согласился». Ему наверняка тоже не сладко. С одной стороны, лорд Арн Старший, с другой — отец Виконт, и обоим брак подавать, только с разными девицами. Мы друг друга не любим, откровенно обо всем поговорили. Словом, вариант рабочий. Все может быть», — с таинственным видом улыбнулась я и предупредила. «Я подарки сломанными артефактами не беру, придется раскошелиться». Вот так еще пять минут назад ощущала себя на дне, а теперь сижу на вершине условной горы, сочиняю письмо будущему фиктивному мужу. «Дорогой Ричард». «Нет, слишком фамильярно». «Глубоко уважаемый лорд Олбани». «Слишком официально». «Так я всю пищу и бумагу изведу и не продвинусь дальше первой строчки». «Ладно, попробуем иначе». «Доброго дня, милорд». «Идеально». «Надеюсь, мое письмо застало вас в добром здравии». «Угу. А дальше прямо в лоб. Не хотели бы вы понарошку на мне жениться?» В разгар моей пистолярной эпопеи, увеличившей количество мусора в корзине ровно в два раза, вернулся Эрик. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, взбучка от отца была лишь цветочками. «Что случилось?» Отложив письмо, я на правах старой знакомой залезла начальнику в душу. Он оказался лаконичен. Синтия пропала. Уехала пару часов назад сразу после того, как я отправился на службу. Сдернув с шеи галстук, Эрик единственный носил его в брекене ежедневно, Арен младший попросил воды и залпом выпил целых три стакана. Мы, понимающие молчали. Даже Дик не лез с комментариями. Да и чего тут комментировать? Запахло жареным, и дамочка сделала ноги. Если она действительно такая крутая шпионка, то пронюхала, что мы перехватили письмо. Тут и стараться не надо, достаточно встретить Питера. Почтальон непременно бы поинтересовался, передала ли я послание. Дальше даже младенец сообразил бы, чем все закончится. Я не знаю, что мне делать. В первый раз я видела Эрика таким потерянным. Он словно поблек. Куда только делся тот самоуверенный юноша, некогда помогавший мне с книгами. Взгляд Эрика метался по приемной, плечи его поникли, спина сгорбилась. «Отец меня убьет», — сокрушенно пробормотал он и рухнул на стул. «Если бы только отец. Я перечеркнул все, Джейн. Абсолютно все. Я теперь ничтожество». Эрик закрыл лицо руками. «Ох, надеюсь, он не плакал». «Ничего», — робко коснулась его плеча, — «еще можно все исправить». «Ты ведь не успел?» — окончание вопроса повисло в воздухе. Я не хотела обсуждать подобные вещи при Рональде. Он и так коршуном кружил рядом, вынюхивал, выслушивал. «А пойди ты за Сидром», — нашла повод спроводить коллегу. Тот, разумеется, уходить не желал, но Джейн Фэммер в некоторых случаях хуже драконов и нежити вместе взятых. В итоге я выставила упирающегося Рональда во двор, вдобавок дверь за ним заперла. Вот так. Теперь нас никто не потревожит. Эрик раздавлен в жутком состоянии, пока не придет в себя никаких посетителей. «Ты была права, Джейн. Так права?» словно в бреду повторял Арен младший «Натан тоже предупреждал, но я, дурак, думал, вы оговариваете Синтию из ревности. Вдобавок она так страдала». «О да!» — хмыкнула я и налила ему еще воды. «Синтия очень страдала. Разве только от желчей скуки. Она охотница за мужчинами. От нее за километр веет опасностью. Но ты ж привык, что женщины от тебя млеют. Вот и получил щелчок по лбу». «Только ты не начинай!» — взмолился Эрик. «Отец два часа мне мозги полоскал. Он сейчас ее ищет, проход в изнанку проверяет. Между прочим...» Карен младший поднял голову, заглянул мне в глаза. «Отец не против, если я на тебе женюсь. Он сказал, ты изменилась». «Вот именно, Эрик», — сочувственно улыбнулась я, — «изменилась. Прости, но любовь осталась в прошлом. Не спорю, когда ты приехал, я испытала... Но все прошло. Прошло и не вернется. Так что предлагаю дружбу и помощь в поимке коварной змеи». «Подключим к поискам Натана, он в курсе повадок Синтии и поможет просчитать ее шаги». «Вот только письмо быстро допишу». Не раздумывая над формулировками, описала Ричарду ситуацию, кое-как сложила лист, запечатала. «Главное не забыть отправить с вечерней почтовой каретой. Хотя так и так придется наведаться на главную площадь. Хотя бы для того, чтобы перерыть номер Синтии, расспросить конюха и хозяина гостиницы». Пусть последние дни шпионка провела в гнездышке Эрика, свои секреты она наверняка прятала в другом месте. Вдруг нам повезет, и в спешке Синтия оставила какую-нибудь зацепку.